еще раз осколки ампулы. Вероятно, сейчас под пером поиски невольно принимают более стройный характер, чем это было. Ведь что-то свершилось организованно, а что-то стихийно или на ощупь. Одни данные доставались легко, а другие напряженными усилиями. Сейчас на расстоянии многие шероховатости сгладились, а тогда на пути расследования вставали иногда непредвиденные препятствия. Одна из причин их возникновения – сугубая тайна, которой почему-то было окружено все, что связано с розыском, обнаружением Гитлера и расследованием. Мы должны были тут же вскоре оставить имперскую канцелярию, так как правительственный квартал, как и весь Берлин, перешел в ведение армии Берзарина, и у рейс-канцелярии встали его часовые, чтобы никого не пропускать сюда». Дальнейшее ведение дела на территории Рейхсканцелярии было для нас тем самым затруднено. Ведь мы не имели права в открытую от имени нашей задачи сметать возникавшие непрепятствия, ведомственные перегородки, как сказали бы сейчас, на гражданке. Но не оставлять же другой армии трофеи, не бросать же недоведенным нами самими до конца дела. Пришлось прибегнуть к такой операции на рассвете в 4 часа утра. Капитан Дерябин с шофером, пробравшись в рейхсканцелярию, похитили, завернув в простыни, трупы Гитлера и Евы Браун. И в обход часовых через забор перебрались на улицу, где их ждали два деревянных ящика и машина. Мы стояли в Бухе, северо-восточной окраине Берлина. Был ли это небольшой дом или сарай, трудно сказать с твердостью. Сюда перевезли Геббельса, его жену и детей. Сюда же...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 Если бы тогда думать о том, что спустя годы я буду обо всем этом в подробностях свидетельствовать, надо было бы, наверное, превозмочь желании снова подойти поближе к этим грубо сколоченным ящикам с черными страшными останками. Я их уже видел в саду Рейхсканцелярии, и я не подошла. Здесь, в Бухе, с приходом Гитлера к власти, в старых добро доброй репутации клиниках, По его приказу впервые подвергли чудовищному обследованию людей на предмет их расовой пригодности. В 1936 году здесь была заведена картотека наследственной биологической полноценности, охватывавшая всех жителей большого района Берлина Панков. Судьба человека, его карьера, право на женитьбу, право жить на земле – все зависело от того, что значилось в его карточке.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 Воистину знаменательно. Адольфа Гитлера анатомировали под руководством доктора Фауста. Вскрытие произвела женщина-врач, майор медицинской службы Анна Яковлевна Марнс, исполнявшая обязанности главного патолога анатома Первого Белорусского фронта. Это было в Берлине, Бухе 8 мая. Вот каким предстал Гитлер на судебно-медицинское исследование. Об этом говорится в акте.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 Нам это было безразлично. Но доктор Фауст Шкравский и его компетентные коллеги произвели тогда тщательные медицинские исследования и установили, что Гитлер принял яд. Гюнша, стоявший под дверью, выстрела не слышал, зато почувствовал сильный запах горького миндаля, когда дверь оказалась немного приоткрытой. Но кое-кто, например, секретарша Гитлера Гертруда Юнге, «Слышала. Она сказала, когда я вышла из кабинета Гитлера и поднялась на лестничную площадку убежища, я услышала два выстрела. предполагая, что выстрелы произведены в кабинете Гитлера. Как бы там ни было, люди решили, что Гитлер застрелился. Вот ведь и ординарист Гитлера Бауэр, вскоре встретивший охранника Менгерсхаузена, сказал ему об этом. Так говорили другие приближенные фюрера».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 и отравленную, агонизирующую, пристрелили. У Гитлера, наблюдавшего за отравленными собаками, могло усилиться опасение, подействует ли яд. Линги стрелял в Гитлера», — заявил Раттенхубер. «Мне представилось, что рука у Линги могла дрожать, когда он стрелял в мертвого фюрера, и пуля не попала в него. Значит, если все же выстрел в комнате Гитлера раздался, он произведен был Линге».